Глава вторая Хозяйка, ты что, спишь? Мы там все уронили. Спишь себе мирно, приятно, никого не трогаешь. Сны видишь, такие славные, как цветной фильм. Лук цветущий, тропинка, красота. Где-то далеко-далеко погромыхивает гром. Наверное, во сне дождик будет. И вдруг в сон врываются какие-то кони. Нет, не кони, а тигры. Нет. Да какая же скотина скачет по моему прекрасному сну и топчет мои цветы. И тут приходит осознание того, что скачет уже по мне. И топчет мой собственный организм, который вообще-то секунду назад безмятежно созерцал природные красоты. И ни к чему такому не был готов абсолютно. Так, так, какая редкая скотина тут развлекается. Скотина радостно откликается на зов и в полном составе лезет сообщить мне, что уже почти утро, и по этому поводу они вскрыли закрытую дверь и прибыли нас будить. Сколько времени? Пол пятого? А ну пошли все отсюда немедленно вон! Коллектив выносится вихрем, вид у меня дикий, голос соответствующий виду, а настроение им подстать. Мрачно выхожу в коридор и выясняю, что живность прибыла вовсе не просто так. Они уронили в коридоре кошачьи многоэтажные домики, и конструкция закрыла и забаррикадировала с собой дверь в ванную. А там как раз пребывал один из котов который воспринял заточение как изощренное издевательство и теперь воет и скандалит, требуя свободу попугаям. Коллектив честно пытался отколупать дверь. Вон она, исцарапана. Но дверь не отколупывается. Собрат орет: Пол пятого и вообще все плохо. И куда спрашивается бежать? Правильно. Хозяева! А, хозяева. «Вы что, еще спите?» «Ну тогда мы идем к вам!» Я так и не поняла, как коты сагитировали присоединиться к ним собак. Но прибыли и убыли они в комнаты все вместе. Это я на себе ощутила. Также полным составом они мне помогали поднимать домики. «Как помогали?» «Разумеется, усевшись на них». Скидывание и разгон добровольных помощников был самым сложным этапом работы. Потом утешала кота, извлеченного из ванной. Он выскочил весь взъерошенный, с огромными, даже слегка выпученными глазами, шерсть дыбом, жуть. Подозревал нас всех в злом умысле. Даже попытался набить морды собакам. Пух, он вообще склонен немного преувеличивать коварные планы окружающих по своей особе. Ладно, утешила, успокоила, пригладила щеткой, а то похоже на заспанную росомаху. вымыла ванную, потому что он там бежал, бежал, бежал, и все вокруг в шерсти. Не, Не, вы тут как хотите, а я спать пошла. Выходной, совесть иметь надо. Сообщила я живности и ушла, легла. И что-то мне кажется, что я какой-то важный момент упустила. Пофиг уже. Пусть хоть все в ванной застрянут, — решила я, проваливаясь в сон. И сон такой приятный. Гром погромыхивает вдали. Дождик, наверное, будет. Птички поют. Поют. Поют как-то очень уж громко и не музыкально, почему-то прямо перед моими глазами крутится щетка-пуходерка. Караул. Я щетку убирала, а дверь в гостиную не закрыла. Вылетела я в коридор вихрем. Точно, дверь распахнута. В клетке с попугами, проломив верхнюю планку, сидит веник и пытается сделать вид, что он тоже карелла. Такая, черно-беленькая. А что? Вот сейчас он на донышко приляжет, глазки закроет, и, глядишь, я его и не замечу. Остальные коты радостно скачут вокруг пуха, который сидит с попугайным пером в пасте и глубокомысленно смотрит на его кончик. Если перо пожевать, то конец пера шевелится. Пух соображает, есть ли тут какая-то связь или нет и куда делось то, что летало и верещало вокруг. Меня это тоже очень интересует, но попугаев у Степу я замечаю быстро. Она сидит и радостно откусывает листки страдисканции. «Всех раздам в добрые руки!» – вздыхаю я. «Начну с попугаев», – решаю через десять минут, потому что все кошки и собаки меня слышат и взаимодействуют. То есть стоит мне рявкнуть, Быстренько эвакуируется из гостиной подальше, ну, кроме веника и пуха. Веник застрял в клетке, а пух занят пером. Он у нас вообще немного не от мира сего. Ему позволительно. Как крепко выдергиваю веника из клетки, отбираю перо у пуха из зубов, выставляю обоих из комнаты, а потом еще полчаса уговариваю паразитку степу слететь с карниза для штор параллельно устанавливая верх клетки в пазы. Шесть утра. Выходной. Спать хочется до ужаса. Легла. И приснился мне кошмар. Светущий лук, тропинка, дождик.